Глава четвёртая. так Форк. Миссис Логан, бабушка Луэн и новорождённый младенец спали в большой комнате. Жара стояла невероятная, и шторы на окнах были задёрнуты. Последние две недели бабуля Логан топала по дому, постоянно задёргивая шторы, которые Луэн только успела распахнуть, пока та, наконец, не сдалась, и теперь они проводили дни напролёт в тускло тусклоосвящённом полумраке. «Можно подумать, тут кто-то умер, а не родился». Продолжала слабо возмущаться внучка. Бабушка же заявляла, что январь выдался неестественно тёплый. И если малыша не оградить от жары, он вырастет слабым и болезненным. Проснувшись, бабуля Логан принялась отрицать, что вообще спала. Она просто дала глазам отдохнуть перед путешествием в Кентукки. Всё-таки три дня дороги. Да ещё на автобусе. На кухне Айви, Логан и Луэн паковали в бумажный пакет бутерброды с баллонской колбасой и жёлтые яблоки. Отдельно уложили термос с холодным чаем. Айви с ее массивными руками и животом, укрытым передником, производила впечатление непререкаемого авторитета. Даже здесь, на кухне в доме дочери, где все ей было незнакомо. Себе под нос она монотонно бурчала стих из религиозного гимна «Все грехи и печали наши снесем». Чем достала Луэн настолько, что та готова была закричать. Луэн отбросила со лба упавшую прядь влажных светлых волос и сказала матери, что будет очень рада, если та останется ещё на несколько дней. Каждый раз, когда Айви смотрела на неё, Луэн будто видела в её взгляде тёмные усталые круги под собственными глазами. «У тебя даже минутки не было, чтобы пообщаться с Анхелем», сказала она матери. «У него во вторник выходной. Мы можем взять машину и куда-нибудь поехать. Как-нибудь поместимся». Или я останусь с Дуайном Рэем, а вы поедете без нас. Так же нельзя в какой то веки приехать из такой дали и ничего не увидеть». К удивлению Луэн, Анхель согласился вернуться на время, пока в доме будут гостить ее мать и бабушка. Луэн трудно было говорить с ним, да и смысла в разговорах не было. Но, по крайней мере, он понимал, что матери и бабушки — великая сила. Если бы бабуля Логан узнала о предстоящем разводе, Её хватил бы апоплексический удар. И, конечно же, они с Айви стали бы в один голос настаивать, чтобы Луэн вернулась домой. «Милая моя, да мы столько всего насмотрелись из автобуса», — ответила Айви. «Боженьки мои, и кактусов огромных, и всего прочего, а какие дома у вас в центре, всё из стекла. Да ещё, наверное, поглядим, когда обратно поедем. Но ведь вы почти из дома не выходили, всё время с ребёнком». Так мы для того и приехали, милая моя. А теперь, когда с ребёнком всё устроилось, уж очень хотим домой. Здесь так жарко, что мама Логан едва не сходит с ума». «Я знаю», — ответила Луэн. Она медленно вдыхала воздух, пропуская его через нос. После того, как бабушка заявила, будто здешний сухой и жаркий воздух ядовит, Луэн была готова ей поверить. «Жаль, что мне не удалось вас получше устроить», — сказала она ты нас отлично устроила, лучше не надо. Что же до мамы Логан, то ей всё равно. Даже если бы её поселила у себя царица Савская, ей это было бы не по душе. Единственное место, где она может спокойно спать, это её собственная кровать». Айви развязала тесёмки дочкиного передника, сняла его и широкими ладонями разгладила спереди своё тёмно-синее платье. Луэн помнила это платье по сотням совместных ужинов в помещении церковной общины. От одного его вида к горлу подступил вкус запеканки с картофельными чипсами и пирога, замешанного на Кока-Коле. «Мама», — сказала Луэн, и вдруг осознав, что говорит еле слышно, начала снова. «Мама, а когда папа был жив, она не знала, что собирается спросить. Разговаривали вы друг с другом? Был он тем, для кого ты приписала свои самые сокровенные мысли? Или всё было так же, как сейчас? Полный дом женщин, и только на них можно положиться? только с ними можно поговорить». Айви не смотрела на дочь, но руки её непривычно замерли. Она ждала. «Бабушка Логан жила с вами всегда? С самого начала?» — закончила Луэн. Айви заглянула в коричневый пакет, а потом скрутила верхний край в тугую трубочку. «Не она с нами, а мы с ней», — сказала она. «Это вы так захотели?» — смущенно спросила дочь. «Пожалуй, я всегда думала, что было бы неплохо пожить одним, без родителей», — отозвалась мать. «Но у нас было так много работы, не до удовольствий. Да и к тому же я до смерти боялась куда-то уехать и жить одной». «Ты бы не одна жила, а с папой?» «Пожалуй», — сказала Айви. «Но мы обо всём этом так не думали». Она повернулась к раковине помыть руки, потом стянула полотенце с деревянного кольца над раковиной, заново сложила его и повесила назад разбегай как к маме Логан. Скажи, что пора собираться». Айви не разговаривала со свекровью. «Почему? По какой причине?» Этого Луэн никогда не понимала. «Интересно, как они проведут вдвоем эти несколько дней и ночей в автобусе?» «Да уж как-нибудь, наверное, найдут общий язык». В прошлом, когда возникала необходимость, мама и бабушка Луэн умудрялись общаться даже через совершенно посторонних людей. «Бабуля Логан!» Луэн погладила плечо бабушки, чувствуя твёрдые кости под гладкой поверхностью тёмного платья. Та открыла глаза, и в это же самое время ребёнок заплакал. «Хорошо поспала бабуля?» — спросила Луэн, поспешив взять ребёнка на руки и покачать на бедре. Ей почему-то всегда казалось, что он задыхается. «Я не спала», — сказала бабуля Логан. «Просто закрыла глаза, чтобы отдохнули». Она крепко взялась за ручки кресла и долго осматривалась, пока не поняла, где находится. «Я говорила тебе», — продолжала миссис Логан. «От такой жары у ребёнка начнутся колики. Нужно поставить ему горчичник, чтобы вытянуть тепло». «Мама говорит, пора укладывать твой саквояж», — сказала Луэн. «Вечером вы уезжаете». «У меня всё уложено». «Отлично. Поужинаете перед отъездом». «А чего б тебе не поехать с нами, детка?» «Тебе и ребёнку. Мне, ребёнку, а ещё и Анхелю бабушка. Я уже пять лет как замужем. Ты не забыла?» Луэн чувствовала себя обманщицей, притворяясь, что у неё всё благополучно. Всё равно, как если бы она на Рождество подарила матери и бабушке большую красивую коробку, а внутри была бы лишь обёрточная бумага. Насколько Луэн помнила, до этого она никогда не лгала родным. Но что-то внутри неё... Противилась тому, чтобы признать, что они оказались правы насчёт Анхеля. «У Анхеля отличная работа на заводе по розливу», — сказала она бабуле Логан, и, по крайней мере, это было правдой. «И нам здесь нравится». «Не представляю, как человеку может нравиться место, где совсем не бывает дождей. Господи, у меня всё внутри пересохло. Дай-ка мне стакан воды». «Через минутку принесу», — проговорила Луэн, перекладывая ребёнка на другую руку. Она знала, что через несколько мгновений бабуля Логан забудет о своей просьбе. «К этому можно привыкнуть», — продолжала она. «Когда мы сюда приехали, у меня всё время горло болело, и я до смерти боялась, что заработаю рак горла, как та девица, что пела по телевизору. Ну, как её зовут? Ей ещё пришлось прекратить выступать». Луэн вдруг спохватилась, осознав, что для бабушки Логан, что NBC, что фасоль Пинта — всё равно. Но потом привыкла и мальчика жара немало не беспокоит. Она подняла малышу подбородок указательным пальцем и заглянула в затуманенные голубые глаза. «Наш Дуайн Рэй — настоящий тусонский парень, верно?» Луэн родила не на Рождество и даже не днём позже. Дуайн появился на свет утром 1 января, всего на 45 минут опоздав, чтобы стать первым младенцем года в больнице Святого Иосифа. Луэн потом думала, если бы она поэнергичнее тужилась, то обеспечила бы себя бесплатными подгузниками на целый год. Таков был приз для первого ребёнка года от службы «Последний доллар». И они были бы очень кстати. Особенно теперь, когда её копилка, где лежали деньги на стиральную машинку, почти опустела, потому что её содержимое перекочевало в карманы соседских детишек. «Не возьму в толк, как можно растить табак без дождя?» не унималась бабуля Логан. «Да здесь табака не выращивают», — сказала Луэн. Здесь и полей-то почти нет, только фабрики и заводы. А ещё туристы приезжают зимой, когда в горах очень красиво. Мы бы вам всё это показали, если бы вы так не торопились уезжать. Ребёнок вновь кашлянул, и Луэн принялась качать его. Вообще в январе обычно не так жарко, как сейчас. Ты же слышала, бабуль, как по радио сказали, что в этом году у нас самый тёплый январь за всё время наблюдений. Ты даже говорить стала иначе. Так и знала, что станешь задаваться. «Но, бабушка, это неправда. Не спорь со мной, детка, я же слышу. Ты, пожалуй, и ребёнка научишь, будто вся твоя родня деревенщина и неучи». Вошла Айви, неся с собой пакеты с едой и свой чемодан, перехваченный кожаным ремнём. Луэн узнала ремень. Этим ремнём её порол отец, когда был жив. «Детка», — сказала Айви, — «не давай маме Логан опять тебя грызть. Нам пора в дорогу». скажи айви чтобы занималась своими делами», — отозвалась бабушка Логан, «а я буду заниматься своими». «Вот, я кое-что припосла для твоего малыша». Достав свою старую бархатную сумку, когда-то бывшую чёрной, а теперь со временем порыжевшую и потёртую вокруг замка, она открыла её и, запустив внутрь свои медленные опухшие пальцы, принялась рыться. Луэн старалась не смотреть. Наконец бабуля Логан извлекла оттуда бутылку из-под Кока-Колы, наполненную какой-то мутноватой водой. Погнутая металлическая крышка была прижата к горлышку и обёрнута несколькими слоями целлофана, а вокруг целлофана была намотана бечёвка. Луэн вновь переложила ребёнка на бедро, заправила прядь волос за ухо и свободной рукой взяла бутылку. «Что это?» — спросила она. «Вода из реки Такфорг, чтобы окрестить твоего ребёнка». Вода в бутылке казалась беловатой и холодной, а на дне её скопился мелкий коричневый осадок. Помню, когда тебя крестили в такфорк ты была совсем крохой, всего боялась. Священник ещё даже не успел окунуть тебя, а ты уже так разоралась. Божечки, как сейчас помню. Здорово, бабуль. Ты помнишь то, чего не помню я. Как интересно себе представляет эта бабушка крещение в бутылке из-под кока-колы. Да и вообще, изначальный план состоял в том, чтобы просто брызнуть на Дуайна Рея водой, как это заведено у католиков. Но бабушка умрёт, если об этом узнает. Впрочем, теперь, когда Анхель ушёл, даже эта идея оказалась под вопросом. «Куколка», — сказала Айви, — «мы готовы». «Ох, как не хочется уезжать! Дай-ка мне ещё раз подержать своего внука». «Смотри, Луэн, чтобы он хорошо кушал». У меня всегда было много молока для тебя и твоего брата. Но ты не такая плотная, как я. Никогда не была полненькой. Не моя вина, что ты никогда не съедала всё, что перед тобой ставили. Она взяла ребёнка и покачала его, прижав к своей плессированной груди. «Ох, батюшки», — сказала она, — «он ведь, пожалуй, будет совсем большой, когда я снова его увижу. Мама, с тех пор, как забеременела, я растолстела, как свинья, и ты это знаешь. «Не забывай давать ему обе груди. Если будешь давать одну, пропадёт молоко». «А я уж, наверное, его и вовсе не увижу», — проворчала бабуля Логан. «И он не увидит свою прабабку». «Мама», — сказала Луэн, — «может, вы всё-таки дождётесь Анхеля, и мы отвезём вас на станцию? Вы запутаетесь с автобусами. Там же надо в центре пересаживаться». Они обе всё это время так старались избежать встречи с Анхелем, что ему вообще не обязательно было возвращаться домой. «Грех работать в воскресенье», — пробурчала бабуля Логан. «В день Господень он обязан быть дома, с семьёй». Она тяжело вздохнула. Хотя чего ещё ожидать от мексиканского язычника? Он работает по сменам, в которой раз принялась объяснять Луэн, и идёт на работу тогда, когда ему говорят только и всего. И он не язычник. Он родился в Америке, как и все мы. «Хоть его и не крестили в грязной луже», — добавила она тихо, чтобы слова ее не долетели до ушей бабушки Логан. «И кто ему это говорит?» — требовательным тоном спросила та. Луэн посмотрела на мать. «Ничего, мы справимся. И с автобусами, и со всем остальным», — успокоила ее Айви. «И все равно это неправильно, что какой-то другой язычник велит ему идти на работу в день Господень». Луэн нашла клочок бумаги и написала на нём название автобусной остановки и номер автобуса, на который им нужно будет пересесть в центре. Айви передала ей ребёнка и взяла бумажку. Внимательно прочитав, она сложила её и отправила в сумку, после чего принялась помогать миссис Логан надеть пальто. «Бабушка», — сказала Луэн, — «тебе не понадобится пальто. На улице почти 80 градусов, клянусь тебе». «Сноска». 80 градусов, около 27 градусов по Цельсию. Поберегись, не то до преисподней доклянёшься. И не надо мне говорить про пальто, детка. На улице январь. Она пару секунд похватала сморщенной ладонью воздух. Наконец, Айви молча поймала руку свекрови и направила её в рука в плотного чёрного пальто. «Луэн, детка», — сказала Айви, — «не позволяй ему играть с авторучкой. Не дай бог выколет себе глаза» даже не успев жизнь повидать. Младенец слабо тянулся к синей ручке, торчащей у Луэн из нагрудного кармана. Хотя схватить её и потащить к себе он бы вряд ли смог, даже если бы от этого зависела его жизнь. «Хорошо, мама», — спокойно сказала Луэн. Несмотря на жару, она завернула ребёнка в тонкое одеяло, зная, что если этого не сделает, кто-нибудь из старших женщин непременно начнёт кудахтать. «Давай помогу тебе спуститься по лестнице». Обратилась она к бабуле Логан, но та отвела ее руку. Волны тепла, поднимающиеся над мостовой, бежали рябью по коричневой траве и стволам пальм, растущих по краю тротуара. Глядя на деревья, Луэн вспомнила мультфильм, где пальмы танцевали гавайский танец хула. Наконец, они добрались до маленькой автобусной остановки, где стояла бетонная скамейка. «Не садитесь на нее», предупредила мать и бабушку Луэн. В такую жару На солнце она бывает раскалена, как кочерга. Миссис Логан и Айви, словно испуганные дети, одновременно сделали шаг назад, и Луэн испытала немалое удовлетворение от того, что смогла рассказать им нечто, чего они не знали. Все трое выстроились вдоль скамейки, вглядываясь туда, откуда должен был появиться автобус. «Вот навонял», — пробурчала мама Логан, когда он подкатил к остановке. Айви обняла Луэн и младенца, после чего подхватила оба чемодана и, высоко поднимая ноги, поднялась по двум ступеням в салон. Наверху она обернулась к свекрови и, протянув руку крепкой мозолистой ладонью, обхватила пальцы миссис Логан с набухшими костяшками. Водитель автобуса, облокотившись на рулевое колесо, смотрел перед собой. «Жаль, что мы живем так далеко», сказала Айви под шипение закрывающихся дверей. «Я знаю», проговорила Луэна над губами, и, наклонившись к младенцу, произнесла «Помаши ручкой прабабушке». Но они этого уже не увидели, потому что сели на другой стороне. Луэн представила, как бросается за автобусом, барабанит в двери, забирается в салон и устраивается с малышом на широком сиденье между мамой и бабушкой. И бабушка говорит «Скажи своей матери, пускай передаст мне термос с чаем, не то я высохну, когда дощатый забор, к тому времени, как мы приедем в Кентукки». В квартале от остановки, через дорогу, старина Бобби Бинго торговала овощами со своего полуразвалившегося грузовика. Луэн как-то соблазнилась видом помидоров, которые у него выглядели гораздо симпатичнее, чем твёрдые розовые, что можно было купить в магазине. Магазинные вообще на помидоры не похожи. Вид какой-то болезненный, городской, словно их вырастили прямо на складе, а не на земле. Луэн тогда, немного поколебавшись, решилась наконец подойти и спросить, почём помидоры. И с удивлением узнала, что у Бобби они дешевле, чем в магазине. Теперь, идя с остановки домой, она решила купить ещё. «Приветствую вас, любительница помидоров!» — воскликнул Бобби. «Я вас запомнил». Луэн покраснела. «А не у вас по-прежнему по 45 центов за фунт?» «Нет, мадам, по 55. Увы, конец сезона». «Ничего. Всё равно хорошая цена», — отозвалась Луэн, и, выбрав в ящике шесть помидоров, свободной рукой протянула их продавцу один за другим. Другой рукой она поправила ребёнка, стараясь поддерживать головку, как её учили, чтобы не болталась. «Ваши помидоры — лучшие из тех, что я видела здесь с тех пор, как приехала из дома», — сказала она. Произнеся слова из дома, Луэн почувствовала, как сердце её странным образом дрогнуло. Кожа на лице Бобби Бинго — напоминало печёный картофель. «Типичный огородник», — подумала Луэн, который, тем не менее, нравился этот человек. Бобби посмотрел на неё, прищурившись. «Так вы не отсюда», — я так и думал. Выбрав из стопки пластиковых пакетов подходящий, с красными буквами, он уложил туда помидоры, взвесил на руке и сказал «75». И только потом положил на весы. После этого выбрал большое красное яблоко и помахал им мальчику. «И яблочко для Джонни. Его зовут Дуайн Рэй, и он вам очень благодарен. Но у него ещё и зубов нет», — смеясь сказала Луэн. Ей стало неловко, но смеяться было так приятно, что она даже испугалась, что следом расплачется. «Так это хорошо», — рассмеялся Бинго в ответ. «Когда у них появляются зубы, они начинают кусаться. Вы знаете моего мальчика?» Луэн отрицательно покачала головой. «Вы должны его знать». «Его каждый вечер показывают по телевизору. Он машину продаёт. Большой человек в этом бизнесе». «Извините», — отозвалась Луэн, — «у меня нет телевизора. Муж забрал его к себе на новую квартиру». «Вот так. Две недели обманывать собственную мать и бабушку, а потом выложить всё про свой рухнувший брак совершенно незнакомому человеку. Ей не верилось, что она сделала это». Бинго покачал головой. «Не переживайте», — сказал он. Каждый раз, когда я его там вижу, меня мутит. Он даже не называет себя своим именем. Билл Бинг. Вот как он там зовется. Билл Бинг Кадиллак. Билл Бинг найдет вам авто в один миг. Я всегда хотел, чтобы он выбился в люди. А теперь посмотрите на него. Он даже не ест овощей. Если бы он сейчас оказался здесь, сделал бы вид, что со мной не знаком. Он говорит мне, да выбрось свой грузовик. Зачем ты торгуешь этой дрянью? «Я хоть сейчас куплю тебе дом в Беверли-Хиллз». А я говорю, «Что? В Беверли-Хиллз? Ты с ума сошёл? Они же там наверняка не едят овощей. Едят, наверное, только королевских крабов с Аляски до да хлебной палочки. Если хочешь меня осчастливить, купи мне кадиллак, и я буду продавать свои овощи с него». Покачав головой, Бобби Бинго спросил, «Винограды хотите? На этой неделе хороший виноград». «Нет, мне только помидоры». — ответила Луэн и протянула ему 75 центов. «Вот, возьмите винограда. Джонни его можно. Он без косточек». И, положив большую гроздь винограда к помидорам, добавил. «Вот что я вам скажу, любительница помидоров. То, чего хочешь больше всего на свете, чаще всего выходит боком». Придя домой, Луэн уложила ребёнка, после чего тщательно вымыла помидоры и виноград и отправила в холодильник. Всё это время она чувствовала, будто за ней внимательно наблюдают глаза матери. «Выходит боком. Выходит боком». Повторяла и повторяла она себе под нос, пока эти слова не начали её раздражать. Проходя по комнатам, Луэн вдруг заметила, что держится ближе к стенам. Так, словно её тучная мать и требовательная бабушка, всё ещё здесь и занимают большую часть пространства. Дом был и пустым, и переполненным одновременно. И Луэн захотелось вдруг чего-то, но она не могла понять, чего именно. Может быть, какой-нибудь еды, которую она ела много лет назад. Она распахнула шторы на окнах в гостиной и впустила в дом свет. Небо ворвалось в окна. Сухое, чистое и прозрачное. Как ни странно, Луэн всё ещё иногда удивлялась, когда открывала это окно и не видела за ним кентукки. Она заметила на крышке низкого комода бутылку из-под кока-колы. Рядом лежали две шпильки для волос, забытой бабулей Логан. Эти старомодные вещицы пробудили в душе Луэн глубокую печаль. Однажды, ещё дома, в табачном сарае, она нашла рабочие перчатки отца. Они по-прежнему хранили изгибы его ладоней, несмотря на то, что он уже давно умер. Из бутылки натекло на деревянную поверхность, и Луэн попыталась вытереть круглое пятно краем джемпера. Не хотелось портить имущество, ведь принадлежала не ей. Дом сняли уже с мебелью. Она долго думала, что делать с бутылкой, пока, наконец, не поставила её на стеклянную полку шкафчика в ванной. Позже, когда Луэн кормила ребёнка в гостиной, она закрыла глаза и попыталась вспомнить, как её крестили в реке такфорк Она увидела маленькую девочку в белом платьице, с крепко прижатыми к телу локотками загорелых рук. Девочка вскрикнула, когда её колени подогнулись, и зелёная вода сомкнулась над лицом. Но Луэн не почувствовала страха этой девочки. Пробивающийся через прикрытые веки яркий свет стал приглушённо-водянистым, точь-в-точь, как тот, что она видела в такфорк. Воспоминания вставали перед глазами, но она ничего не ощущала. Луэн вспомнила Айви и тут же, почти автоматически, дала ребёнку другую грудь. Она всё ещё кормила ребёнка, когда пришёл Анхель. Луэн открыла глаза. Вечернее солнце, упав на горные склоны, окрасило их в розовый цвет и сделало плоскими, словно это была почтовая открытка. Она услышала, как Анхель что-то ищет на кухне. Он довольно долго расхаживал там, ничего не говоря. И Луэн вдруг осознала, насколько его присутствие воспринималось иначе, чем присутствие женщин. Он мог быть в доме, а мог и отсутствовать. «Ну и что? Это как жук или мышка, скребущаяся ночью в буфете. Вы можете встать и прогнать её, а можете на всё плюнуть и опять завалиться спать». «И это было хорошо», — решила Луэн. Когда Ангель вошёл в комнату, она услышала позвякивание его ноги. «Уехали?» — спросил он из-за спины Луэн. «Да». «Я упаковал свою бритву», — сказал он. «У Энджела были усы, но остальное он брил, и иногда...» «Дважды в день. Ты не видела пряжку от моего ремня? Ну, серебряную, с колышкой. С чем? С колышкой. Ну, это такой узел. Верёвка и узел. А я-то думала, что это такое. Значит, видела? Видела, но давно. А мою бейсболку с эмблемой Торос? Синюю? Да. Так ты оставил её в машине Мэнни Квироса, не помнишь?» «О, чёрт!» не переехал в Сан-Диего. «Ничего не поделать. Ты её там оставил». «Вот чёрт!» Он стоял сзади так близко, что Луэн слышала исходящий от него слабый, сладковатый запах пива. Он был ей знаком, но сегодня она думала о нём совершенно иначе, чем раньше. Это был запах баров, запах завода по розливу спиртного, запах других мест, где Анхель бывал каждый день, но которых она никогда не видела. Она повернулась как раз в тот момент, когда он выходил из комнаты. Рукава его рабочей рубашки были закатаны по локоть и, как всегда, испачканы в чём-то. Но она не знала, в чём. На один краткий миг, не дольше биения сердца, ей вдруг показалось ужасно странным, что она жила под одной крышей с этим человеком, который ей даже не родственник. Нет, конечно же, родственник. Он мой муж. Был моим мужем. А это что, чёрт побери? Раздался его голос из ванной. Луэн откинулась на спинку кресла-качалки, в котором сидела, глядя на восток через большое окно. Это вода из реки Такфорк, в которой меня крестили, меня и всех остальных в моей семье. Бабуля Логан привезла её, чтобы я покрестила Дуайна Рея. Сам знаешь, она не могла приехать и не вытворить чего-нибудь странного. Она услышала, как вода из бутылки с журчанием уходит в отверстие раковины. Ребёнок пил её молоко, И от этого Луэн чувствовала себя лучше. Так, словно может высосать тупую боль, поселившуюся у нее в груди.